Глава пятая. Теперь Гена, Галя и Чебурашка почти каждый вечер проводили вместе. После работы они собирались у крокодила дома, мирно беседовали, пили кофе и играли в крестики-нолики. И все-таки Чебурашке не верилось, что у него, наконец, появились настоящие друзья. «Интересно», — подумал он однажды, — А если бы я сам пригласил крокодила в гости, пришел бы он ко мне или нет? Конечно, пришел бы, — успокаивал себя Чебурашка, — ведь мы с ним друзья. А если нет? Чтобы долго не раздумывать, Чебурашка снял телефонную трубку и позвонил крокодилу. «Алло, Гена, привет! — начал он. — Ты чего делаешь? — Ничего, — ответил крокодил. — Знаешь что?» «Приходи ко мне в гости». В гости удивился Гена. «Зачем?» «Кофе пить», — сказал Чебурашка. Это было первое, что пришло ему в голову. «Ну что ж сказал крокодил. «Я с удовольствием приду». «Ура!» — чуть было не закричал Чебурашка. Но потом подумал, что ничего тут особенного нет. Один товарищ приходит в гости к другому. И надо не кричать «ура», а в первую очередь позаботиться о том, как лучше его встретить. Поэтому он сказал к Аркадилу, «Только ты захвати с собой, пожалуйста, чашки, а то у меня нету, ну, никакой посуды. Что ж, захвачу». И Гена стал собираться. Но Чебурашка позвонил опять. «Ты знаешь, оказывается, у меня и кофейника нет. Возьми, пожалуйста, свой. Я у тебя видел на кухне». «Хорошо, возьму». И еще одна маленькая просьба. Забеги по дороге в магазин, а то у меня кофе кончился. Вскоре Чебурашка позвонил еще раз и попросил, чтобы Гена принес маленькое ведерко. Маленькое ведерко? А для чего? Понимаешь, ты пойдешь мимо колонки и наберешь воды, чтобы мне уже не выходить из дому. Ну что ж, согласился Гена, я принесу все, что ты просил. Вскоре он появился у Чебурашки, нагруженный, как носильщик на вокзале. «Я очень рад, что ты пришел», — встретил его хозяин. «Только я, оказывается, совсем не умею варить кофе, просто никогда не пробовал. Может, ты возьмешься приготовить его?» Гена взялся за работу. Он собрал дрова, развел маленький костерчик у будки и поставил кофейник на огонь. Через полчаса кофе вскипел. Чебурашка был очень доволен. Как хорошо я тебя угостил, спрашивал он у крокодила, провожая его домой. Кофе получился превосходный, отвечал Гена. Только я попрошу тебя об одном одолжении. Если ты еще раз захочешь угостить меня, не стесняйся, приходи ко мне домой и говори, чем ты меня хочешь угостить: чаем, кофе или просто обедом. У меня дома все есть. «И мне это будет гораздо удобнее». «Договорились?» «Договорились», — сказал Чебурашка. Он, конечно, огорчился немного потому, что Гена сделал ему замечание, но все равно был очень доволен, ведь сегодня сам крокодил приходил к нему в гости».